Глава 28. 178 325 евро. Такую сумму выставили немецкие врачи за лечение моей дочки. Дотошные эскулапы. К этому следовало добавить стоимость перелета и непредвиденные расходы на случай, если пребывание пациента в клинике потребует более двух недель. Ну что ж, «Спасибо за точность. У меня появилась ясная цель. Разве я не обещал сделать все возможное, лишь бы Юля была здоровой?» «Я сделаю. И невозможное тоже». Я показал счет жене. Катя схватилась за горло, словно ей трудно было дышать, и осела на стул. Наша семейная ссора тут же отошла на второй план. В женских глазах поселилась паника. «Как? Где мы достанем столько денег?» «Открыт благотворительный счет». «Мир не без добрых людей», – заверил я. «Но Юля не может долго ждать!» Об этом я тоже знал. Геллашвили предупредил о необратимых последствиях, если заживление пройдет без донорских тканей. «Тогда не будем терять времени», – решительно заявил я и покинул дом. По пути в лабораторию я мысленно отшлифовывал детали нового плана. Разумеется, я мог бы продолжить печатать бубли, обменивать их на настоящие рубли и переводить выручку в евро. Но у меня появилась идея, как ускорить процесс. В прежней схеме присутствует очевидное промежуточное звено – рубли. А если сразу печатать евро? Точнее, неполноценные евро, а такие же подделки, как бубли, скажем, ЕУПО. Ведь есть банкоматы, которые принимают иностранную валюту. И не важно, сколько степеней защиты у самых продвинутых купюр. Наша банковская техника проверяет 3-4 из них. В лаборатории я изучил коды программы, обеспечивающие работу банкоматов Юпитербанка. Так и есть. Я легко обойду проверку. Для этого мне понадобятся настоящие банкноты в евро в количестве в 5 раз меньше требуемой суммы. Я потратил часть выручки на закупку банкнот в 50 и 500 евро. Лис застал меня в лаборатории, когда я кромсал острыми ножницами красивые пятисотки европейского банка Он запустил пальцы в коробку с денежной трухой, убедился в происхождении обрезков и ошалел. «Док, вы рехнулись? Это же валюта!» «Не мешай!» «Мы что, переходим на новые технологии?» «Мы используем недостатки старых». Из-под прессы теплых валиков выползли первые две гибридные купюры. Банкноты по 50 евро превратились в банкноты по 500 евпо. Пока их применение рассчитано только на банкоматы Юпитербанка. Для полной уверенности хорошо бы протестировать новинки, сунуть в банкомат и зачислить на счет. Но когда их обнаружат, Голиков может изменить программу и поставить барьер на пути фальшивок. Хотя он звезд с неба не хватает, но такой вариант нельзя исключать. Пока я придумаю новый способ, пройдет время, а его у меня нет. Придется рисковать. Я подготовлю сразу 400 гибридных купюр, что составит нужные мне 200 тысяч евро, и заряжу их в банкоматы в течение дня. На печать новых подделок ушло трое суток. На четвертый день в лабораторию явился Лис. Он уже понял мой замысел и пришел, чтобы забрать партию европейских открыток и передать их сбытчикам. «Выходим на международный уровень», – улыбался Лис, рассматривая гибридные евро. Я положил растопыренную ладонь на пачке купюр и заявил. «Я сам». «Что сам?» «Я сам займусь их сбытом». «Зачем? У нас сеть бегунков». «Это деньги на лечение моей дочери. Вся сумма». Веско добавил я. Лис прищурился, оценивая степень моей решительности. «Я не въезжаю, доктор. Типа нам ничего не достанется, ни мне, ни апостолам?» Я купил евро на свои. «Док, мы партнеры или уже нет?» У нас равные доли в бизнесе, и в расходах, и в доходах. А вы проворачиваете свои дела в нашей лаборатории на общем оборудовании и заявляете, что весь доход ваш? Так не прокатит. Я потом верну твою долю. Пообещал я, чтобы прекратить спор. Когда потом? Не унимался Лиз. Наши бегунки сидят без дела. Хотите, чтобы они разбежались? Да и апостолы могут бузу поднять. Давайте играть по правилам. Из этой партии двадцатка за сбыт, остальное пополам. Ваша доля девяносто тысяч. Вся сумма поступит на благотворительный счет и будет перечислена в Германию. Упрямо настаивал я. «А как же наши договоренности? Вы ломаете бизнес?» «В следующий раз я откажусь от своей доли. А сейчас...» Я стал распихивать пачки по карманам. Лис вцепился в меня. «Нет, так не пойдет. С бытом займусь я». Он рванул меня в сторону, я не удержался на ногах, стал падать и потащил его за собой. Мы грохнулись на пол. Завязалась борьба. Пачка фальшивок, зажатая в моей руке, рассыпалась. Мы катались по банкнотам, пока я не заметил, что несколько смятых купюр безнадежно порваны. «Стой!» — крикнул я. Мы прекратили склоку. С минуту смотрели друг на друга, восстанавливая дыхание. «По существу он прав». Пришлось согласиться мне. Если я нарушу правила, это даст моральное право ему поступить так же. И что получится в итоге? Ничего хорошего. Мы собрали банкноты и поднялись. Собрали их в пачку. Я извлек из карманов и выложил рядом остальные. Ты прав. Извини. Моя доля 90 тысяч. Ее перечислите на этот счет, как благотворительный взнос. Я передал карточку с реквизитами. Так бы сразу. Обрадовался Лис и стал запихивать пачки в рюкзак. Я остановил его. «Сначала ты принесешь сюда 30 тысяч евро купюрами по 50 и еще 10 тысяч купюрами по 500. Купишь на свои, как и я. Это будет по правилам. Потом я займусь производством, а ты сбытом Лис посмотрел на меня с затаенным одобрением. Наконец не выдержал и расплылся в улыбке. «По рукам, док! Мы компаньоны!» В конце недели я позвонил Геллашвилле. Отцовскую озабоченность и безмерную усталость мне не нужно было изображать. Я по-настоящему выдохся и испытывал нервозность. «Как наш благотворительный счет?» – спросил я врача. «Я прошелся по всем знакомым, попросил умолял, мне обещали». «Вы удивительно быстро собрали нужную сумму. Я поражен!» – воскликнул Геллашвилле. «Мир не без добрых людей. Прекрасно!» Больше ни о чем не беспокойтесь. Мы перечислим деньги и ваша дочь может лететь в Германию. Сообщите номер рейса и ее будут ждать.